Когда они, наконец, замерли, из туннеля выступила вторая группа. Ваймс признал рыса, глубинного короля гномов. Король остановился, посмотрел вокруг, коротко глянул на Ваймса и подозвал к себе капитана. — Все на месте. — Сир, — нервно произнес капитан, — ты знаешь, о чем я, капитан. — Да, но мы ни на кумы с них ничего не обнаружили, сир. Мы обыскали их и трижды обшарили все вокруг. — Прошу прощения, — встрял Ваймс. — Командор Ваймс, — обрадовался король, как будто обрел давно потерянного сына. — Как приятно видеть вас! — Вы потеряли треклятый куб после всех мытарств. — О каком кубе вы говорите, командор? — удивился король. Ваймс вынужден был признать за ним непревзойденный актерский талант. — О том кубе, который вы ищете... о том, что был зарыт в моем городе, о том, из-за которого весь этот сыр-бор. Они не могли его выкинуть, потому что они граги, верно? Невозможно разрушить слова. Это наихудшее преступление из всех. Значит, они будут держать его при себе. Глубинный король посмотрел на капитана. Тот судорожно сглотнул. — В этой пещере его нет, — пробормотал он. — Они больше нигде не могли его оставить, — возразил Ваймс. — Только не теперь. Кто-то может его найти. Незадачливый капитан повернулся к своему королю в поисках поддержки. Когда мы прибыли, повсюду была паника, сир. Беготня, крить пламя — полный хаос, сир. И лишь в одном мы уверены, никто отсюда не вышел. И мы обыскали их всех, сир. Мы их всех обыскали. Ваймс закрыл глаза. Воспоминания быстро тускнели и исчезали, поскольку здравый смысл замуровывал то, чего быть не могло. но он припомнил перепуганных грагов, сутулившихся над чем-то. Или это были только сверкающие сине-зеленые пятна? — Пора сделать дальний выстрел. — Капрал Шнобс, ко мне! — скомандовал он. — Пропустите его, капитан, я настаиваю. Гуд не возражал, его дух был сломлен. Шноби приплелся с явной неохотой. — Да, мистер Веймс. Капрал Шнобс... «Ты заполучил ту драгоценную вещицу, которую я просил тебя найти?» — спросил Ваймс. «Эй, -э -э -э, а что быть могло быть, сэр?» — сказал Шноби. Сердце Ваймса ёкнуло. Лицо Шноби было открытой книгой, хоть и запрещенной в некоторых странах. «Шноби, временами я готов мириться с тем, что ты валяешь дурака. Но сейчас не тот случай. Ты нашел?» вещицу которую я просил тебя поискать шноби глянул Ваймсу в глаза я, я, я? О, о о да сэр ответил он я да мы вбежали понимаете понимаете понимаете все бегали туда сюда а потом вот и как в дыму все Лицо у шноби застыло, губы двигались беззвучно в муках творчества. И, — и, и я геройский дрался, и, и вдруг что я вижу, и, искристая такая штуковина катится. И, и пока меня пинали ногами, я подумал, э, бьюсь об заклад, это не та самая блестяшка, которую мистер Ваймс велел мне разыскать, и, и вот она в целости и сохранности. Он вытащил маленький, мягко переливающийся кубик из кармана, и протянул его. Ваймс оказался проворнее короля. Он стремительно выбросил руку вперед и накрыл кубик ладонью, и в долю секунды тот уже был зажат в его кулаке. — Хвалю, капрал Шнобс, за столь неукоснительное исполнение моих приказов, — сказал он и осклабился в ответ на безупречно отвратительный салют Шнобби. — Я уверен, что это собственность гномов, командор Ваймс, — спокойно сказал король. Ваймс разжал кулак. Кубик — всего пара дюймов в поперечнике. Чуть мерцал сине-зеленым светом. Металл выглядел как бронза, которая от времени покрылась чудесной зеленоватой, синеватой и коричневатой узорчатой патиной. Это и было сокровище. — Он король, — думал Ваймс. — Король на троне, таком же неустойчивом, как лошадка-качалка. И он неприятный гном. На этой работе приятные гномы долго не продержатся. У него даже в моей страже есть шпионы. Я бы не стал полагаться на королей. А вот прямо сейчас кому я действительно доверяю? Себе. Единственное, что я знаю, ни один демон не проник ко мне в голову, чтобы они там ни говорили. Я бы не купился на это, даже если бы мне посулили пожизненный запас капусты в придачу. Никто не может пролезть ко мне в голову, кроме меня самого. Но ты играешь теми картами, которые тебе сдали. «Берите», — сказал он, раскрыв ладонь. На запястье у него пылал призывающий мрак. «Я прошу вас, мне дайте его мне, командор, сказал Рыс. «Берите», — повторил Ваймс и подумал. «Посмотрим, во что ты веришь». Король протянул руку, помедлил, а затем нехотя убрал ее. — Или, пожалуй, — сказал он, как будто эта мысль внезапно осенила его. — Лучше будет оставить его под вашей достохвальной опекой, командор Ваймс. — Да. — Я хочу услышать то, что он должен сказать, — ответил Ваймс, снова сжимая кулак. — Я хочу знать то, что слишком опасно знать. — Конечно, как и я, — сказал король гномов. — Мы отнесем его в такое место, где... «Поглядите вокруг, сир!» — рявкнул Ваймс. «Гномы и тролли погибли здесь. Они не сражались друг с другом. Они были на одной стороне. Посмотрите вокруг. Это место похоже на треклятую шмякотную доску. Был ли это их завет? Тогда мы выслушаем его здесь. Сейчас!» — А если то, что должно быть сказано, слишком ужасно? — спросил король. — Тогда мы и это услышим. — Я король Ваймс. Вы здесь не главный. Это не ваш город. Вы противостоите мне с горсткой своих людей, а ваша жена и ребенок всего каких-то десяти милях отсюда. Рыс умолк, а эхо поскакало по дальним пещерам, кувыркаясь и смолкло, провалившись в тишину гулкую, как железо. Край муха Ваймс услышал, как уикнула Салли. Робкинсон поспешил к королю и что-то прошептал ему на ухо. Лицо гнома изменилось, как может меняться только лицо политика, и приняло выражение осторожного дружелюбия. — Я и пальцем не пошевелю, — сказал себе Ваймс. — Буду просто стоять здесь. — Жду, не дождусь, когда снова смогу увидеть леди Сибиллу, — сказал Рыс. — И вашу сынишку, разумеется. — Хорошо. Они остановились в одном доме. — Всего в каких-то десяти милях отсюда, — сказал Ваймс. Сержант Попадополу. — Сэр, — отозвалась нюня, — пожалуйста, возьмите младшего констебля Хампединг и отправляйтесь в город. — Сообщите леди Сибилле, что у меня все в порядке, — прибавил Ваймс, не отрывая взгляда от короля. — Вступайте немедленно. Когда Нюня и Салли поспешно удалились, король улыбнулся и окинул взором пещеру и вздохнул. — Что ж, я не могу позволить себе ссору с Ангмарпорком. — И только не теперь. Отлично, командор. — Вы знаете, как заставить его говорить? — Нет. А вы? — Эта игра такая, верно? — думал Вэймс. Король не потерпел бы подобной наглости, ни от Кого, особенно имея превосходство, в силе десять к одному? — Ссора? Да тебе довольно сказать, что в долине Кум нас застигла буря, а бури здесь бывают ужасные, и все бы согласились. Сожалеем о вашей утрате, мы, конечно же, доставим его тело, если оно когда-нибудь всплывет. Нет, ты на это не пойдешь, правда же? Потому что я тебе нужен. Ты что-то знаешь об этой пещере, да? Чтобы бы ни случилось, ты хочешь истины от недалекого, но боги милостивые, такого честного самоваймса, чтобы поведать ее миру. не бывает двух одинаковых кубов, — сказал Рыс. — Обычно это слово, но, ну, может быть, и вздох, звук, температура, место, запах дождя, что угодно. Насколько я понимаю, существует множество кубов, которые так никогда и не заговорили. — Неужели? — удивился Ваймс. — Однако эта штука болтает безумолку. И тот, кто вынес ее из долины, хотел, чтобы эти речи услышали. Так что я сомневаюсь, что она заговорит... только если слеза девственницы упадет на нее в теплый февральский вторник. Кстати, этот кубик начал весьма бойко трепаться с человеком, который вообще не знал ни слова по-гномски. Но записавший послание непременно хотел, чтобы гномы услышали эти речи, возразил король. Это легенда, которая две тысячи лет. Кто знает, кто чего хотел тогда, — сказал Ваймс. — А ты что хочешь? Этот вопрос был адресован Шнобби, который отирался рядом с интересом, поглядывая на куб. — И как это он смог пройти мимо моей охраны? — удивился король. — Пронырливость шнобсов, — сказал Ваймс. А когда пара сконфуженных охранников обрушила свои ручища на хилые плечики, Шнобби прибавил. — Не, отпустите его. — Давай, Шноби, что бы ты сказал, чтобы эта штуковина заговорила? — И, говори, не то хуже будет, — предложил Шноби. — Не так уж и плохо, — признал Ваймс. Сотни лет назад сир Антмарпоргцы вряд ли знали много слов на гномском или троллейском. Возможно, сообщение предназначалось людям. На равнинах, где водилось много дичи и рыбы, могло казаться людское поселение. — Может, какие-то другие человеческие слова, — а Шноби подбодрил король. — — Лады, откройся, говори, скажи что-нибудь, болтай, были Нет, нет, мистер Ваймс, он неправильно говорит, — крикнул Фред Колон. — Дело-то было мне в старинные времена, так что и слова должны быть старинные, вроде «отворись и реки». Ваймс засмеялся и вдруг его осенило. «А что? Вполне может быть. Может, дело не столько в словах, сколько в звуках, в интонации?» Робкинсон с растерянным выражением лица наблюдал за происходящим. «Как по-гномски будет «откройся», мистер Робкинсон? спросил Ваймс. «Я в смысле открыть книгу? Это будет «дхл», командор». Хм, «Не годится. А как будет «говорить»?» — Но это будет или, если императив, то «корк», — командор. — Ну, вообще-то я не думаю, что... «Внимание — Внимание! — громко сказал Ваймс. Гомон голосов вокруг мгновенно умолк. — «Кок», — произнес он. Сине-зеленые огни перестали мерцать. Вместо этого они начали двигаться по металлическим граням, образуя узор из синих и зеленых квадратов. — Я думал, тот художник не знал Гномского, — сказал король. — Нет, не знал. Но зато свободно владел куриным. Я вам потом объясню. — Капитан, веди Грагов, — рявкнул король. — И пленников, и троллей тоже. Все должны это услышать. Казалось, поверхность куба сползла на кожу Ваймса. Несколько зеленых и синих квадратов отслоились от остального металла. Коробка заговорила. Это был скрежет, который звучал как гномский язык, хотя Ваймс не мог разобрать ни слова. Затем послышались пара-тройка громких стуков. — Пубземельный диалект гномского времен Второго собора, — сказал Робкинсон. — Эпоха подходит. Кто-то там только что спросил, а эта штука работает? Голос заговорил снова. Прокатились древние надтреснутые слоги. Робкинсон продолжил переводить.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 — Это просто цитата из «Так на черта, так», — шепотом сообщила Ваймсу Англа. Ваймс пожал плечами, наблюдая за тем, как несколько охранников втолкнули грагов внутрь круга. Среди них был и Ардент. То есть ничего нового? — спросил Ваймс обескураженно. — Каждый гном отзнает наизусть, сэр. Так появился первый гном. Он отыскал законы, начертанные таком, и был притемнен. Скрипучий голос продолжал говорить, и Робкинсон, закрывший глаза, чтобы лучше сосредоточиться на переводе, вдруг распахнул их и вытаращил в ужасе. — А затем так взглянул на камень, и тот попытался ожить, и улыбнулся так, и начертал, все сущее борется, — гном возвысил голос над ропотом, возникшим вокруг него, — и дабы вознаградить камень за услугу, так сотворил его троллем, и возрадовался жизни, что... пришла незваной. Вот что начертал так!» Робкинсон уже кричал во весь голос, перекрывая гвалт. Ваймс чувствовал себя посторонним. Казалось, что все вокруг, кроме него, спорят друг с другом. Взметнулись топоры. «Это говорю вам я, бахрянобогрённый обогренный бердыш, истинный король гномов по праву, данному мне каравай камнем!» проорал Робкинсон во всю глотку. В пещере все разом умолкли. Только эхо пронзительно вопило где-то в далеком мраке. Наводнение смыло нас в пещеры. Мы искали друг друга. Голоса во тьме. Мы погибаем. Бурлящая вода истерзала от наши тела, а каменные зубья. Мы слишком ослабели, чтобы выбраться. Вода повсюду. Этот завет мы вверяем юному силоруку, который все еще ловок и гибок. И мы надеемся, что он доберется до дневного света. — Ибо история этих дней не должна быть забыта. Сей исход не был предначертан. Мы пришли подписать мирный договор. Это была тайна, наш многолетний кропотливый труд. Куп умолк. Но вскоре из него послышались приглушенные стоны и плеск воды. — Я настаиваю, что это не должно быть услышано, сир! — завопил ордент из толпы грагов. — Это наш И еще раз ложь. Какие доказательства того, что это голос обогренного бердыша! Капитан Гуд, кажется, сомневается, подумал Ваймс, а телохранители короля. Что ж, это парни такого сорта, что остаются лояльными и не особо вникают в политику. Шахтеры обозлены, сбиту с толку вопящими грагами. Очень скоро быть беде. Городская стража ко мне! гаркнул он. Фоновые шумы в кубе утихли. и другой голос зарокотал оттуда. Детрит вскинул взгляд. — Это древний Робкинсон помедлен мгновение. Э, Я, Алмаз, король троллей, — произнес он в отчаянии, глядя на Ваймса. — Конечно, мы пришли, чтобы заключить мир, но нас окутал туман, и когда он поднялся, кто-то из гномов и кто-то из троллей крикнул «Засада!» Они бросились в бой и не слышали наших команд. Тролли бились с троллями, гномы боролись против гномов, дураки одурачили нас всех, и мы сражались, чтобы остановить войну, пока разгневанные небеса не смыли нас всех с лица земли. И все же мы говорим это. Здесь, в пещере, на краю света мир заключен, между гномами и троллями. И мы вместе шагаем под десницу смерти. «Ибо враг — не тролль, не гном, но злобные, вероломные, нетерпимые сосуды ненависти, творящие зло и называющие его добром. С ними мы сражались сегодня, но злые глупцы непременно скажут, что...» «Это все уловки и обман!» — заорал Ардент. «Это все уловки и обман!» — продолжил Робкинсон. «И поэтому мы призываем вас. Придите в эти пещеры в недрах долины». и вы найдете нас, разделивших нерушимый мир, навечно. Грохотавший из коробки голос умолк. Снова послышался отдаленный шелест голосов, а потом все стихло. Квадратики бегали по кубу еще какое-то мгновение, и звуки возобновились. Теперь из коробки доносились вопли, стенания и брецания стали. Ваймс наблюдал за лицом короля. — Кое-что из этого ты знал. Не все, конечно. Но по тебе не скажешь, что ты удивлен тем, что слышишь голос обогренного бердыша. Слухи, старые предания, какие-то эпизоды из летописи ты мне никогда не расскажешь. Хадыра! — произнес Робкинсон, и куб утих. — Это означает остановись, командор, — пояснил Граг. — Ну вот, мы в Недрах Кумской долины, — язвительно сказал ордент. И что же мы здесь нашли? Мы нашли вас, сказал Робкинсон. Мы всегда находим вас. Мертвые тролли, мертвые гномы, голоса и ничего более, сказал Ардент. Янкмарпорт тот как тот со всем своим коварством. Эти слова могли быть сказаны вчера. Король внимательно смотрел на Ардента и Робкинсона, и все остальные гномы не сводили с них глаз. — Что толку стоять, тут и пререкаться! — хотелось крикнуть Ваймсу. — В цепи этих негодяев! А разбираться станем позднее! Но вся жизнь гнома состоит из слов и законов. — Здесь присутствуют достопочтенные граги! — сказал Ардент, указав на столпившиеся за его спиной фигуры. — Они изучали историю, изучали устройство. Перед вами кладезь тысячелетней мудрости. А вы? Что знаете вы? — Вы пришли, чтобы уничтожить истину, — сказал Робкинсон. — Вы осмелились не поверить ей. Голос — это только голос, но эти тела — суть доказательства. Вы пришли, чтобы их уничтожить. Ардент вырвал топор у шахтера и замахнулся, прежде чем смогли отреагировать телохранители. Когда же до них дошло, они решительно выдвинулись вперед. — Нет, — воскликнул Робкинсон, раздевая руки. — Пожалуйста, сир. Это поединок между грагами. — Почему ты не носишь топор? — прорычал Ардент. Мне не нужен топор, чтобы быть гномом, — ответил Робкинсон. — Как не надо ненавидеть троллей. Что за существо станет олицетворять себя с ненавистью? — Ты подрываешь нас под самый корень, — рычал Ардент. Под корень. — Так защищайтесь, — сказал Робкинсон, протягивая безоружные руки. — Уберите меч в нужный, командор Ваймс, — прибавил он, не поворачивая головы. — Это наше гномье дело. — Ардент, я все еще на ногах. — Во что ты веруешь? Ха -да — Ха-ак. — Гастраклик, ах, да! Ардент метнулся вперед с воздетым топором. Робкинсон быстро увернулся, послышался глухой шмяк, будто что-то ударилось о плоть, а затем возникла немая сцена. Неподвижное, как застывший по всей пещере фигуры. Ардент, замахнувшийся топором, Робкинсон, опустившийся на одно колено и почти дружелюбно прижавший голову к груди Грага, а ребро ладони к его горлу. Ардент открыл рот, но оттуда вырвалось лишь сдавленное карканье, и вытекла струйка крови. Топор ударил в белый влажный каменный водопад и пробил тысячелетний слой капель. Осколки времени разлетелись вокруг. Робкинсон встал, потирая руку. Вид у него был потрясенный. — Это все равно, что рубить, — сказал он, ни к кому конкретно не обращаясь. — Но без топора. Снова поднялся ропот негодования, но тут сквозь толпу пробился промокший насквозь гном. — Хир, банда троллей идет через долину. Они спрашивают вас. Они говорят, что хотят вести переговоры. Рыс перешагнул через лежащее тело Ардента, внимательно вглядываясь в дыру в каменном водопаде. Еще один кусок обрушился, когда король коснулся его края. — Есть что-нибудь необычное в их предводителе? — спросил он озабоченным голосом, по-прежнему вглядываясь во мрак. — Да, сир, он весь сверкает. — Хорошо, — сказал король. — Будут ему переговоры. — Приведите его сюда. — Уж не тот ли этот тролль, который знает некоторых могущественных гномов? — намекнул Ваймс. Глубинный король минуту пристально смотрел Ваймсу в глаза. — Я полагаю, это именно он. — тихо ответил Рыс, а затем повысил голос. — Кто-нибудь добудьте мне факел. Командор Ваймс, не могли бы вы взглянуть на это... если вас ниже труднит в глубинах возникшей пещеры что-то светилось